Не, я заставила себя прекратить, прежде чем полели слёзы. Ух, капитан, я вижу мощёные дороги. Мы почти зашли во владения колдовского королевства. Грунтовая дорога на полпутине уже превращалась в выложенную камнем. Выглядело это довольно странно. Ну что, продолжим путь, пока не приедем, или всё-таки остановимся на ночёвку? Наия посмотрела на небо. Думаю, мы можем успеть до заката, если обойдёмся без неожиданностей.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 Нея Бараха, тебя что-то в нём тревожит? Да, согласно этой карте, в округе не должно быть никаких озёр, но впереди нас огромное густое облако тумана. Я практически уверена, что это сверхъестественное явление. Плотный молочный туман будто бы разрастался всё шире и шире, и казалось, что он достигнет Неи и остальных с минуту на минуту. Её отец рассказывал ей о всех возможных природных явлениях, и когда она сопоставила действительность с сознаниями,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 И это ещё большим камнем будет висеть у неё на душе. Хотя часть её сознания и думала о том, что умереть здесь они обрекут надежду жителей Святого королевства на помощь и спасение, но сердце Нее уже было настолько изранено колкостью Меримедиус, что она потеряла всякую способность на новое переживание. В тот момент Нея краем глаза увидела то, что нельзя было проигнорировать. В густом тумане она увидела мрачный контур чего-то огромного.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 Возможно, лишнее смогла увидеть фигуру, ибо она была очень далеко. Но она была уверена в том, что не ошиблась. Может, благодаря общению с паладинам, она немного собралась с духом, но не решилась сообщить капитану. Оказалось, та всё ещё разговаривала с Густовым. И что нам делать дальше? Передвигаться в таком тумане крайне опасно. Переждём немного, и если не будет опасности, то спешимся и отдохнём. К слову, если задуматься, Не припомнишь никаких морских монстров, нагоняющих туман? Конечно, такие есть, но в окрестностях нет ни моря, ни озёр, как и сказала орженось из Бараха. Может ли быть, что она ошиблась или пропустила какую-то информацию мимо себя?